Глава сорок п я т э м б л Рокс. Каменное поле Рэмбл Рокс занимало не всю территорию парка, а лишь несколько акров в центре. На это увидела, что камней там многие сотни, быть может, тысячи. Одни серые, как кремень, другие черно-голубоватые, как орудийный металл. Многие камни щерились зазубренными сколами, словно гнилые зубы. Глядя на поле камней, Найт постарался представить себе здесь Риза, хватающего девочек в тоннеле, в лесу или у расположенной неподалеку школы, притаскивающего их сначала к себе домой, где он вырезал на щеках числа, затем притаскивающего сюда, где он потрошил их на одном из в у л у н о в н е т вернулся мыслями к девочке с числом тридцать семь. Кто она? Откуда? И куда черт побери исчезла? Живали? Или Риз, если это был Риз, что невозможно, уже убил ее? в о н прямо впереди. Джет указал лучом фонарика на камни. Деревья закончились. Сейчас мы ступим на п о л е камней. Хотя я думаю, что нам лучше обойти его по внешнему краю. Быстрее будет пройти напрямую, но там дорога труднее, Найт. В темноте по острым камням. У нас есть фонари, все будет в порядке. Это ты у нас работаешь в охоте и р ы б о л о в с т в е Джет кивнул. Я доверяю твоему профессиональному суждению. Да я скорее человек городской от природы далек. Тут во мне в первую очередь г о в о р и т не терпение. И я прямо тебя спрошу, Джет, какого чёрта мы с тобой здесь делаем, что ищем? д ж е т закалибался. Если честно, сам точно не знаю. Немного запинаясь заговорил он. Как я уже говорил, это тонкое место. Если нам суждено где-то что-нибудь увидеть или почувствовать, так это именно в Рэмбл Рокс. Полагаю, нужно направиться к тоннелю. Полно всяких странных рассказов про то, что там видели. Но все это место и в первую очередь каменное поле. Именно здесь были охотничьи угодья Риза. Именно здесь он убивал. Да, девочка, которую ты видел, если она мертва, то умерла здесь. А если Риз вернулся, Джет вздохнул, тогда он тоже здесь. Ну хорошо, согласился н е й т Вперед. Они вступили на поле беспорядочно разбросанных камней. Полная луна заливала ярким светом о с т р о зубы и камни. Она висела высоко в небе, освещая дорогу. Однако это нисколько не упрощало задачи хождения по камням. В детстве н а й д бывал здесь, но с тех пор больше ни разу. Он успел начисто забыть, как плотно усеяна местность этими твердыми угловатыми камнями. Местами между ними почти не оставалось свободного пространства, и это означало, что приходилось либо их обходить, либо перелезать через них. Так они и продвигались вперед, через камни, упираясь ногами в выступы, перебираясь через неровные в а л у н ы Как и опасался Джет, дорога оказалась очень трудной. Извини, признал свою неправоту н е й т Нужно было идти в обход. Зато мы сейчас уже тут. Это точно. Полагаю, мы преодолели примерно полпути, и он наступил на камень, покрытый мхом. Нога соскользнула, лодыжка выкрутилась, и н е й т почувствовал хруст, вспышкой молнии разнесшийся от пятки до самого бедра. Луна двинулась в одну сторону, а он в противоположную, падая на камни, роняя фонарик, улетевший в темноту. Еще в падении Найт понял, что приземление не будет приятным. Только не здесь, только не на камне, но тут не долетев до земли, Найт остановился, застыл под углом сорок пять градусов, е г о руки и плечи натянули ткань куртки, которую крепко держал за край Джет. Держу, к р я х т я про б о р м о т а л о н а Как ты? Ты меня спас, не дал разбить лицо, ответил н е й т Однако, когда он попытался сойти с камня, острый штопор б о л и снова вонзился ему в пятку. Ахиллово сухожилие горело огнем. А чёрт! Найт осторожно опустился на землю, ощупывая ногу. Так, Та сказал Джет, похоже, дело плохо. Он посветил фонариком. Найт р а с т е р ногу. Кажется, все в порядке, по крайней мере кость цела. Просто дай мне минутку. Да, конечно, конечно. Джет принялся рассказывать в з а д и вперед в тесном пространстве в темноте под луной. Вверх по камню обратно вниз, снова вверх и снова вниз. Найт Хмуро наблюдал за ним. Что-то ты нервничаешь, заметил он. Нет, все в порядке. И все-таки ты нервничаешь. Я же вижу, что-то не так. Джет долго мялся, кусая губу, но затем наконец сложился пополам, точно шезлонг. Я просто волнуюсь насчет того, что мы здесь найдем. У меня у меня было свое представление о мире, Нейт, о том, как все устроено, но теперь я уже ни в чем не уверен. И это все, это все. Пришлось удовлетвориться таким ответом. Нейт недостаточно хорошо знал своего соседа и не мог определить, говорит ли тот правду. Джет ему нравился, и, похоже, он вложил многое в то представление о мире, о котором говорил. Разумно было предположить, что теперь, когда вера пошатнулась, Джет чувствовал себя не в своей тарелке. Но, поинтересовался тоненький голосок в самых г л у б и н а х сознания н е й т а разве это не должно было вызвать у него и восторг? Он опасался, что ему предстоит еще долго копаться в этой неведомой черной земле. к а к о в о являлся его сосед. Однако сейчас время для этого было неподходящее. Я сейчас подберу свой фонарик, сказал н е й т осторожно массируя ногу после каждого шага. Морщась от боли, он захромал по каменному полю, чертовски сожалея о том, что они не пошли в обход, как предлагал Джет, или того обиднее, что он просто не остался дома в уютном кресле с банкой пива в руке. Через несколько шагов Найт увидел футах в десяти фонарик. Слава богу, тот по-прежнему горел и е щ о следовало, что не разбился, несмотря на падение на камни. Найт проследил взглядом за лучом и застыл на месте. Вид того, что освещал фонарик, лишил его способности дышать. С губ сорвался тихий звук полный ужаса и предчувствуемого горя. Джет встревоженно спросил: "Все ли в порядке? Мне знаком этот камень?" Едва слышно промолвил Найт. Я его уже видел. Глава сорок ш е с т а Камень стол. Видение нахлынуло с неудержимой силой приливной волны. Он бьет своего сына, звучит выстрел, мальчик падает на камень, на камень похожий на стол. И вот теперь н а э т видел этот самый камень на его. Он понял, что увиденное во сне происходило здесь, на каменном поле Рэмбл Рокс, хотя и были некоторые отличия. В видении камни были скругленные, а не острые. Но этот камень в форме стола здесь он был такой же, как и во сне. п о д о б р а в фонарик Найт провел лучом по гладкой поверхности и увидел канавки, расходящиеся от середины. Канавки, по которым в его видении текли ручейки крови его сына. Должно быть, этот образ хранился в подсознании и во сне видения всплыло, как это нередко бывает с сновидениями. Они впитывают старые воспоминания, будто половая тряпка, а затем выжимают прямо в дремлющий рассудок. Несомненно, этот образ был из каких-то воспоминаний. Разве не так? Не здесь ли Эдмунд Рис убивал девочек? Вполне вероятно. У Найто мелькнула мысль, что он уже знал все это. И потому сон привел его именно сюда, или же сон означал что-то другое, являлся знаменем, предостережением. Что там у тебя? окликнул его Джет. Все в порядке, ответил н е й т А теперь его черед лгать. Да пошло все к черту, он устал лгать. Знаешь, Джет сказал н е й т Нет, тут что-то не так. У меня такое ощущение, будто все как-то сместилось, а этот этот камень п о х о ж и й на стол. Он мне приснился несколько недель назад. В этом сне мой сын умирал. После такого признания Джет притих. Но я уверен, что это пустяки. Наконец вставал Нейт. Не знаю, что можно считать пустяками, а что нет. Изменившимся голосом произнес Джет очень тихо и грустно, с хрипотцой, словно пытался что-то сдержать, возможно слезы. Слёзы, проливающиеся из какого-то глубинного источника скорби, знать которого н е т не мог. Только з н а ю Нед, что жизнь странная штука, она полна ошибок и сожалений, и наше сознание мастерски вызывает всё это в самый неподходящий момент, когда мы наиболее уязвимы, как, например, во сне. Я думаю, что для нас лучше определять, как двигаться вперёд, как исправлять. совершенные ошибки, чтобы обретать хоть какое-то успокоение и давать его тем, кому мы, возможно, сделали больно. По крайней мере, мне хочется на это надеяться. По-моему, разумно. Рад, что ты так думаешь. А это значит, что нам нужно шевелиться. Если, конечно, ты можешь идти. Могу. Тогда пошли. И они пошли. Глава сорок с е ь Истинная тьма. Потребовалось какое-то время, чтобы доковылять до конца каменного поля, но зато на противоположной стороне они сразу нашли тропу, которая провела их через березовую рощу к м о щ е н о й дорожке. Впереди их ждал старый железнодорожный тоннель. В рассеянном серебристом свете луны он казался бесконечным переходом не в другой конец парка, а куда-то еще. бесконечным путем сквозь т ь м у в никуда. Из-за деревьев донесся пронзительный крик, похожий на женский, однако было в нем также и что-то нечеловеческое. Вопль, наполненный обнаженной болью, резкий и краткий. Он вырвался в ночную темноту. Джед вздрогнул и Найт тоже почувствовал, как у него стынет кровь в жилах. Найт поднял руку. "Все в порядке", сказал он. По-моему, просто лиса. Как скажешь, черт, с о б е р и Ага, звук жуткий, согласен. Ночью многие животные издают ужасные звуки. Лисицы, зайцы, <связывая> рыбаки. в е Личи е природы. Недовольно проворчал Джет. На это едва сдержал смех. Это было мгновение легкомысленности, крайне необходимое перед погружением во мрак тоннеля, потому что тот зловеще маячил впереди. пасть готовая проглотить их целиком. Прям иона и кит. Пробормотал Джет, очевидно, подумав то же самое. Найт в смотрелся в непроницаемую черноту, о ж и д а я увидеть в нем далекий огонек призрачного поезда с обезглавленным проводником, однако ни одна искрка о света не разорвала темноту. Ты уверен, что этим нельзя заняться днем? спросил Найт. Говорят, Найт, именно ночь. т о самое время, когда з а н а в е с между мирами наиболее тонок. К тому же ты ведь не хочешь, чтобы тебя видели шатающимся по тоннелю в поисках призраков и привидений, правда? Ты ведь у нас охоты, и з о х о т ы и р ы б о л о в с т в а и все такое. Пожалуй, тут ты прав. В таком случае на это мы должны решиться. Неожиданно Джет замахал руками, словно пытаясь предупредить водителя о том, что мост впереди разрушен. Нам следует уходить отсюда точно. Вот еще нам следует развернуться, Найт, и разойтись по домам. Мне это не нравится. Меня одолевают сомнения. Идем. Он попытался увлечь Найта обратно по дорожке. Посто, й не торопись. Мы ж е здесь проделали такой путь. Найт, нет. Раз ты говоришь, что этот тоннель, не знаю, какое-то сверхестественное ъ место, Боже, не могу поверить, что говорю такие слова. Значит, мы должны войти в него и увидеть то, что сможем увидеть. Хорошо, Найт. печально усмехнувшись, Джет кивнул: "Хорошо, как скажешь. Просто знай, что я сожалею. Сожалеешь? Сожалеешь о чем? Какое-то мгновение Джет молчал, словно обдумывая следующие слова. Просто сожалею о том, что все это происходит. Ты перебрался сюда, привез свою очень милую семью, а теперь вот это. Просто сожалею только и всего." Слушай, Джет, ты тут не причем. Пошли, посмотрим, что там в тоннеле. Там о к а з а л а с ь а б с о л ю т н о й и с т и н н о й не пространством, куда не проникает свет, а физическим объектом, имеющим измерения и вес. Недостаточно было просто идти по т о н н е л ю нужно было протискиваться сквозь него, сквозь мрак. На это приходилось заставлять себя делать шаг за шагом. Темнота была такой гнетущей, что будто поглощала луч фонаря. На это не покидало ощущение, что приходится идти против ветра, преодолевая сопротивление. С каждым шагом его тревога нарастала. Беспокойство с к р е б л о с у него в черепной коробке, подобно голодным крысам, посаженным в ящик. «Развернись», думал он. «Возвращайся домой». Джет прав. Не нужно нам этого делать. В желудке сгущалась тошнота. Кожа горела, мерзла, покалывала а н е м е н и е м н е й т не знал, может ли он дышать нормально, но как только подумал об этом, дышать стало еще труднее. В нос ударил запах, гнусное, губительное вончего-то мертвого. Он повел из стороны в сторону лучом, пытаясь определить источник запаха. Ничего. н е й т шел вперед, все дальше углубляясь в тоннель, и все это время пытался вообразить, что же они здесь увидят. Что это вообще такое? Что-то тут не так. Это на это определенно ч у в с т в о Здесь действительно было тонкое место. Он ощущал это, словно реальность обладала упругостью носового платка, как будто можно было протянуть руку, содрать кожу и увидеть, как мир истекает кровью. Асфальт под ногами тоже казался странным, мягким. буквально проминающимся под ногами словно губка. Джед спросил н й т "Ты с т ч у т ш ь Однако ответа не последовало. Дружище, повторил н й т направляя луч назад, и увидел, что Джеда с ним нет. Однако далеко позади у входа в тоннель, о с в е щ е н н ы й с з а д и лунным светом и о б р а щ е н н ы й лицом к темноте, стоял силуэт, опустивший плечи, уронивший подбородок. У Найта волосы на затылке встали дыбом, что-то стреслось. Джет, окрикнул он уже повелительным тоном, развернувшись, направился обратно к выходу. Фигура у входа в тоннель подняла руку. Найту слышал характерный щелчок в з в е д е н н о г о курка револьвера. Этот звук гулкими отголосками разнесся по тоннелю, отражаясь от каменных сводов. о с т а в а й с я наместный. п р о х р и п е л Джет. Его голос дрогнул от страха, от раскаяния, а может быть, от слияния того и другого. Не приближайся ко мне, иначе я выстрелю. п л е н а с ь я с д е л а ю это. Джет опустил револьвер. Не могу, Найт, не могу. Найт поднял руки вверх и выключил фонарик. Лучше не быть мишенью. Не хочешь объяснить мне, в чем дело? Знаю, в последнее время дела шли весьма странно, но... Если хочешь поговорить, я готов, н а й д говорил искренне. Однако при этом он также составлял план. У него в кобуре тоже пистолет. Он не настолько быстр, чтобы одержать верх в ковбойском поединке. Стреляем на счет три, приятель. Мысленно произнес он, как будто при данных обстоятельствах это было смешно. Но что, если метнуться вправо в темноту и присесть на корточки? Джед не сможет проследить за ним, наверное, наверное. г о с п о д и н ну о риск большой. Может быть, это даст время вытащить пистолет. Может, он получит пулю. Может, попадет в Джеда до того, как тот попадет в него. Я снова повторю, что сожалею, сказал Джед. Я сожалею, Нейт. очень сожалею. Сожалеть. Не надо, ответил Найт, стараясь прикусить свою злость. Просто о пусти свой чертов револьвер. Я н у ж н м и ц ы и з и л е д Это ведь жена и дочь д ж е д а Так о чем он говорит? Я нужен, Найт, и я хочу их вернуть. И только так это возможно. Но медленно опустил руку к к о б у р е выставил большой палец, готовый ее расстегнуть, и пока его рука двигалась, он продолжал говорить, надеясь отвлечь внимание Джеда: "Ты несешь ерунду, Джед. По-моему, чтобы их вернуть, не зачем направлять на человека оружие. Так они к тебе не вернутся." В ответ Джед издал холодный животный лающий смешок: "Ты даже не представляешь себе, даже не представляешь." Моя жена и моя девочка, их обеих нет в живых. Я их убил. Не намеренно. Это было не убийство. Я не такой. Несмотря на то, что ты можешь думать обо мне прямо сейчас. Но однажды вечером мы ехали в машине, и я я порядочно выпил, понимаешь, и свернул на дорогу, которой нет, и он издал звериный звук. проникнутый болью рев медведя, которого защемил лапу захлопнувшийся капкан, мы разбились, врезались в дерево. Одна ветка она пробила лобовое стекло. Жена погибла мгновенно. Ее перевозили в а ш и Затем ветка сломалась. Мы скатились в кювет. И моя дочь от полученных травм она впала в кому. Она умирала несколько недель на это. несколько недель. Джет, я тебе сочувствую, но я не понимаю, как все это. н у а я, продолжал Джет, я сжался в комок под приборной панелью, словно кусок мусора. Я был настолько пьян, что даже не сразу понял, что мы попали в аварию. Я убил Найт, я их убил. Ты никого не убивал. Это был несчастный случай. Чтобы заглушить звук, Найт натужно кашлянул, расстегивая к о б у р у И нащупывая внутри холодную тяжелую сталь пистолета, чтобы ты сейчас здесь не сделал, Джет ты не сможешь вернуть своих близких, и ты это понимаешь. Еще один смешок. О контраимов, на против, братишка. Это именно то, что мне нужно, н а й Моя дорога обратно, часть перезагрузки, перезагрузки. Джет потерял связь с реальностью. Вот что произошло. Что-то у него в голове хрустнуло и сломалось. Найт напряг мышцы, пружина готова с п р м и т ь с я Найт, что ты ты молчишь? Шевелись. Низко п р и г н у в ш и с ь Найт метнулся вправо. Рука вырвалась из кобуры с пистолетом, снять с предохранителя, взвести курок. Что-то ударило Найта сзади, повалив вперед. Искра з а р е л и мрак перед глазами, он в л е т е л лбом в асфальт. Пистолет вывалился из руки и отлетел в сторону. Повязка сползла с раны, стало очень больно. Нед поднял голову, чувствуя, как по переносице течет кровь. Швы разошлись, т в о ю мать. А затылок гудит от удара. М -м -м -м -м", простонал н е й т т щ е т н о пытаясь произнести что-то членораздельное. С огромным трудом он перекатился на спину. Над ним кто-то стоял. Нет джет нет, кто-то другой. н е й т узнал. Это ты, выдавил он. Привет, н е й т сказал Джейк. В темноте казалось, будто его левый глаз чуть ли не сияет молочно-белым светом. В руке он сжимал бейсбольную биту, выразительно покручивая ею. Сожалею, что так получилось. Прочем, кого я обманываю, я не сожалею. Нисколько не сожалею. Дерьмо т ы собачье. Он снова занес биту. Нейт поднял руку, защищая лицо, и она приняла на себя удар биты, по ней разлилась резкая боль. Вскрикнув, Нейт попытался отползти в сторону, однако Джейк схватил его за пятку и подтащил обратно к себе. Нейт легнул его в живот, и Джейк отпрянул назад, предоставив ему некоторую свободу движений. Это еще что такое, т в о я мать вскипел Нейт. Что тебе от меня нужно? Я хочу убрать тебя с дороги. Мне это нужно. Меня ждет работа. Работа, работа т в о я мать. Кто ты такой? Кто ты такой? Я ведь тебя знаю, Найт ткнул пальцем в светящийся глаз, сияющий в темноте молочно-белым светом. Этот голос в н е м был о что-то знакомое. Черт побери, кто ты такой? Глаз вспыхнул ярче, показались и зубы, белые, сверкающие. Разве ты меня не узнаешь, папа? Джейк раскинул в стороны руки, изображая распятие, словно взывая: у з ы р и ж е Хотя в темноте мало, что можно было рассмотреть помимо силуэта и сияния безумного глаза. Ты не мой сын, начал было на это о щ е к с я до него дошло. Вот почему Джейк казался таким знакомым. Он внешне был похож на Оливера, та же самая долговязая нескладная фигура, исхудавший, грязный, озлобленный, но это был он, повзрослевший, в ы ж а т ы й но все равно несомненно Оливер. Я это Оли, а он это я. У вас с ним нет ничего общего. о л и в е р замечательный мальчик, знаю. Джейк покачал головой. И в этом вся проблема, папа. Ты хороший отец, таких один на сотню. Ты все сделал правильно, воспитал хорошего парня в хорошей семье и... Яростно взревев, он принялся колотить битой по земле. А я не могу этого допустить! Мальчишка верит в тебя, ты для него родник, и я боюсь, что он может пить, пить и пить из тебя. Ты даешь ему силы, а я не могу. Найт метнулся вперед, стараясь перехватить биту, однако собственная рука показалась ему тяжелой, слишком тяжелой, невозможно тяжелой. Найт едва смог ее поднять. з а с т а н а в о с л е п л е н н ы й едкими слезами, он попытался пошевелить рукой, но т а о т к а з ы в а л а с ь ему повиноваться. Нога тоже не двигалась. н е т напряг все тело. Земля под ним снова стала мягкой, и теперь она засасывала его, подобно плотной, густой жиже. Это ж к а к о е т о безумие, кошмарный сон, все это кошмарный сон. Как правильно заметил Джед, здесь тонко, сказал Джейк. Достаточно тонко, чтобы я смог пропихнуть тебя на противоположную сторону, туда, откуда пришел сам, к тому, что я оставил позади. н е т крикнул, призывая на помощь Джеда. о д же т тебя не спасет, усмехнулся Джейк. Он в моей команде, Нейт. У меня длинная скамейка запасных. Эти люди видят, что п о с т а в л е н о на кон, и им нечего терять. И вот теперь и Олли потеряет близкого и дорогого человека, и он будет готов сделать все, абсолютно все, чтобы вернуть тебя. Чувствуя, как одна рука погрузилась уже по локоть, Нейт зарыдал. Ноги провалились уже по колено, и он тонул все глубже, глубже и глубже. Я тебя убью! в бешенстве в о с к л и к н у л Найт. Я тебя разыщу и убью. Оставь моего сына в покое. Оставь в покое мою семью. Не могу. Папа. Джейк присел на корточки рядом с н е й т о м наблюдая, как тот погружается. Он еще раз с к р у т а н у л за п я с т ь е м и бита в руке внезапно исчезла, Пшиф, как будто ее никогда не было. Протянув руку, парень схватил Найта за лицо. А тем временем влажный, голодный асфальт полз в в е р х по груди и по плечам, засасывая вглубь, подобно обжоре, стягивающему нежную м я г к о т ь с костей. Я бы тебя убил, старина. Но в этом случае останется труп, который обнаружат. Процедил сидящий на корточках Джейк. К тому же там, куда ты сейчас направляешься, все равно долго не продержишься. Наслаждайся, павшими мирами, н е й т Наслаждайся развалинами, которые я оставил тебе. Интерлюдия. Мальчик, который остался жив. Пробудившись, мальчик ахнул. Он открыл глаза в такой совершеннейшей темноте, что не увидел никакой разницы между взглядом открытых и закрытых глаз. Он позвал просто кого-нибудь, все равно кого, разумеется, кроме своего отца. Лучше находиться в темноте одному, чем вместе с ним отныне и вовеки веков. Аминь. Земля под ним была твердая и сухая, однако руки его ощущали что-то влажное, вязкое, густое, даже зернистое, словно мокрый морской песок. Мальчик сжал пальцы. Хруст и треск, что-то твердое, мокрое, вроде кукурузных хлопьев, размоченных в молоке. Затем нахлынули воспоминания. Он упал в шлам, засосавший его подобно з ы б у ч и м пескам, зажавший в т и с к и и отрезавший от света и воздуха. Мальчик вспомнил, как понял, что неминуемо умрет, и эти мысли перевели его к тому, что было сейчас. Ощупав руками лицо, он обнаружил, что щеки его облеплены шламом. Мальчик стер его с рук, вытряхнул из волос, стряхнул с одежды. Он встал, и единственный свет вспыхнул у него прямо в глазах, когда он ударился головой о камень. в Скрикнув, мальчик присел, ощупывая струйку крови, ползущую от макушки через лоб и срывающуюся с обрыва носа. Он снова заплакал. Да и разве могло быть иначе? т е п е м мальчик понимал, где находится. Глубоко в угольной шахте, там, куда не может проникнуть свет, там, где кромешный мрак запутанного лабиринта подземных тоннелей. Наверное, уж л у ч ш е п и я умер сразу, подумал мальчик, и тут же с вызовом: нет, он жив. Он обежало чудовище, его поглотила жадная земля, но он остался жив. Это должно иметь какой-то смысл. Понимаете, мальчик много читал. Читал фэнтези и ужастиков и из книг знал, что у каждого героя своя судьба. Герои переживают разные страшные вещи, которые не убивают их, а изменяют, оставляя отметины. Герой избранный остающийся в живых, чтобы одолеть судьбу, попутно истребляя злодеев. И вот сейчас злодей это больше не его чудовище отец, а кромешная тьма и бесконечный лабиринт. но мальчик постарался убедить себя, что это в нем говорит страх. Проходы шахты не могут тянуться бесконечно. Возможно, он уже недалеко от поверхности. Должен быть, так ведь? Он провалился в шлам. Пускай. Но пробол там недостаточно долго, чтобы полностью задохнуться. Из чего следует, что он всего в, ну, скажем, в десяти футах под землей. Это самое большее. Он сможет найти дорогу наверх. Он победит. Драконно. Мальчик был в этом уверен. Он постарался вспомнить, как нужно выбираться из лабиринта. Есть какое-то правило, ведь так? Держаться стены справа, идти вдоль нее, а оказавшись в тупике, оставаться справа и разворачиваться. Если двигаться так, то в конечном счете лабиринт вытянется в прямую линию или в окружность, и тогда можно будет найти дорогу к выходу. Мальчик преисполнился решимости так и сделать. Держаться стены справа. Он опять осторожно поднялся на ноги, одной рукой д е р ж а с ь за стену, а другой ощупывая каменистый свод, чтобы не разбить снова об него голову. Держась за холодный сырой камень, мальчик двинулся вперед, медленно, но целенаправленно, с надеждой в сердце. Он сделал шаг вперед. Его нога зацепилась за выступ чего-то. Мальчик упал больно, ударившись об это что-то, налетел на это ребрами и боль пронзила ему бок. Мелькнула мысль: не сломал ли он ребро? Мальчик осторожно потрогал его и новая боль сверкнула, в е т в я щ е й с я молнией. Стараясь изо всех сил не расплакаться опять, мальчик ощупал то, на что упал, и обнаружил что-то длинное, холодное и ровное. Он продолжал ощупывать это. и оно не заканчивалось, а просто продолжалось дальше. Мальчик решил, что это металл. Шелушащаяся поверхность говорила, что ржавый. Ого, ого! Протянув руку, мальчик нащупал другой железный выступ, проходящий параллельно рельс. Два рельса, а между ними мальчик, сметая грязь и пыль, нашел деревянные шпалы. Железнодорожное полотно. но только не для поезда, для вагонетки с рудой. Вагонетки! Мальчика озарил новый луч надежды. Эти рельсы ведут к выходу, к свободе, и снова он встал и продолжил путь во мраке, ориентируясь по рельсам. Какая же это жуткая штука тьма, алчная! Она проглатывала время подобно жадной свинье хлебающей по м о и искры. Темнота пожирала ощущение того, сколько часов прошло и какое расстояние преодолел мальчик, а горе и отчаяние грозили поглотить его самого. Ему казалось, что он заблудился в о т ь м е и никогда не найдет дорогу к выходу. Мальчик чувствовал себя оторванным от окружающего мира, словно плавал в космосе, идти по железнодорожному полотну в темноте оказалось труднее, чем он предполагал. Мальчику приходилось то и дело останавливаться и наклоняться, это причиняло ему значительную боль, выдавливая воздух из груди, чтобы нащупать рельсы рукой. Продолжая путь сквозь непроницаемый мрак, мальчик постоянно возвращался мыслями к тому, почему ему пришлось убежать из дома. И всякий раз он стискивал зубы и сосредотачивался вместо этого на боли в боку. позволяет и более распуститься пышным цветом, стать солнцем, взрывающимся сверхновой, смывая прочь тени омрачающие воспоминания. Нет, решительно говорил мальчик призраку отца, прячущемуся на задворках сознания. Не буду думать о тебе, совсем не буду о тебе думать. Выжгу тебя из головы. Пожар в доме, уничтожающий все фотографии и семейные реликвии. Однако в том, чтобы сосредоточиться на боли, имелись свои минусы, и мальчик был вынужден остановиться. Дыхание вырывалось из его груди клокочущим хрипом. Чтобы отдышаться, он опустился на корточки. Мальчик не знал, как долго просидел так. Не было ни дуновения ветерка, не было никаких звуков, кроме звуков изредка капающей воды где-то в глубине тоннеля. Тишина была всеобъемлющей. она укутывала мальчика черным одеялом. Но вдруг какой-то звук. Где-то далеко с той стороны, откуда пришел мальчик, донеслись шаги. Медленные, но настойчивые, словно кто-то еще также нащупывал дорогу в темноте. в Скорее за звуком последовал запах. До сих пор мальчик даже не замечал этого, но в шахте стоял сильный рудничный смрад. которому примешивался сырой з а т х л ы й запах з а с т о я л о г о воздуха, запах могил. И вот теперь новый аромат прорезался сквозь эту стену, аромата д е к о л о н а знакомого. Мальчик не помнил, как он назывался, но он был в белом флаконе с красной яхтой. Этим же самым о д е к о л о н о м пользовался его отец, старый моряк. Вот как он назывался. Старик говорил: таким пользовался мой отец, а теперь будешь и ты. Ему нравилось трепать мальчика по щеке, когда-то этот жест был приятным мгновением общения отца и сына. Но по мере того, как отношения между ними ухудшались, это простое действие тоже приобретало все более мрачную окраску. Отец требовал этого, неважно, где находился мальчик утром. Если отец брызгал сади колоном, мальчик должен был получить благословение от старика: шлеп, шлеп, шлеп. Хуже всего, когда у мальчика были царапины и порезы на руках или лице, полученные во время игр, как случается со всеми мальчишками. Тогда старик подзывал его к себе и плескал на р а н у одеколон. С жене было, адским, а д с к и м отец смеялся. Крепись, говорил он. К тому же это в основном спирт, антисептик. И запах одеколона почти почти прогонял зловоние перегара в его дыхании. Из темноты донесся голос, отразившийся эхом от сводов тоннеля. п а р е н ь ты здесь? здесь? Отец, отец, здесь. Старик рассмеялся. Мальчик помимо воли издал тихий скулящий звук. Он мысленно прикинул: можно пойти к отцу. Может, жестокий ублюдок поможет ему выбраться отсюда, и тогда можно будет снова убежать. Больше не придется оставаться в темноте. Все его естество вопило от страха и боли. Не пойду, принял решение мальчик. Поднявшись на ноги, он побежал в ту же сторону, куда шел до этого прочь от отца и исходящие от него в о н и и Вдруг бах! Налетел на что-то, протянув руки, н а щ у п а л впереди стену. Нет, не стену, груду камней. Рельсы исчезали под ней. Завал. с в о д обвалился, перегородив тоннель. Нет. Нет, боже, нет! жалобно всхлипнул мальчик. Слова растворились, словно бумага в о рту полном слюней. Заливая слезами, он продолжал ощупывать завал в надежде на то, что в нем есть какой-нибудь проход, узкий лаз сквозь обвалившийся пласт. Но не было ничего. Наконец мальчик прислонился к каменной груди, плача в нее. Уверенный в том, что теперь отец н е м и н у е м ы й его найдет и заберет с собой, и снова и з о б ь е т и его и мать, а сам напьется, о б л о ж и т его грязными ругательствами и з а п р е т в комнате с крысами в стенах и под потолком, и мальчику придется распугивать крыс, бросая в них камешки и книги. Плача он услышал какой-то звук совсем рядом, что-то с к р е б л о с ь по камню. Затем из темноты появились руки, схватившие мальчика, прижавшие его к земле, и он закричал, давая выход ярости, боли, скорби, сознавая, что его нашли, и несмотря на то, что он спасся, это станет концом. Некто спросил: «Кто ты? Ты настоящий? Ты правда здесь?» Чьи-то руки, ощупывая мальчика, наткнулись на с с а д и н у на голове, и он вскрикнул. Руки исчезли так же внезапно, как и появились. но мальчик понял, что он здесь больше не один. Он чувствовал рядом чье-то присутствие всего в нескольких шагах. Дыхание неизвестного вырывалось громкими, жадными глотками. Шмыгнув носом, мальчик заговорил, запинаясь: "Кто ты? Ты настоящий? Ты правда, правда настоящий? О Господи, х в а л а тебе! Меня нашли, меня нашли!" Это был голос взрослого мужчины, но не отца, нет. Голос был моложе. но изможденный, дрожащий, словно у незнакомца в пересохшем горле болталась р о с с с и щ е б н я Я не я я неизвестный приблизился. Мальчик понял это не потому, что увидел, а потому, что услышал, как тот пододвигается к нему. Я з а с т р я л здесь очень давно. Даже не знаю, сколько времени прошло. Думал, больше никогда не увижу живого человека. подражающему голосу н е з н а к о м ц а мальчик понял что тот на грани слез был уверен что умру здесь В о д и н о ч е с т в е мальчик ничего не отвечал но «Ну, теперь мы выберемся отсюда продолжал незнакомец пойдем обратно в ту сторону откуда ты пришел и и выберемся на свободу спасибо ты ребенок голос у тебя детский да как тебя зовут о о и л и в е р привет о л и в е р А меня зовут Элай. Элай Васаго. Привет. Незнакомец п р и д в и н у л с я ближе. А теперь пошли. Идем. Я в чем дело? Я думал выход здесь. Здесь выхода нет, о л л и в е р Элай мрачно рассмеялся. Этот тоннель обрушился после того, как я по нему прошел. И в общем мы должны вернуться назад, туда, откуда ты пришел. У нас все получится, уверен. Я упал, провалился сюда. Пауза. Ты. провалился. Я провалился сквозь, ну, шлам, такой невозможный. Это просто легенды. Я исследователь и никогда не слышал, чтобы такое случалось и здесь в Пенсильвании. Вот в и н д и а н е да там бывает, но здесь такого просто не может быть, о л и в е р Такого просто не может быть. Мальчик снова расплакался просто потому, что это было уже ч е р е с чур. Незнакомец оставался рядом. Молча. Наконец он протянул руку, мальчик вздрогнул, вскрикнул и отшатнулся. Слезы пришли и ушли летней грозой. И когда она закончилась, Лайс сказал с мрачной решимостью: "Думаю, Оливер, что у нас получится. Я предлагаю вернуться туда, откуда ты пришел, и мы найдем выход отсюда. Теперь нас двое, два таких замечательных ума, как наши с тобой. Для них нет ничего невыполнимого." Что ты на это скажешь? о л и в е р с трудом сглотнул подступивший горло клубок. Он кивнул, но когда Элай спросил, что же ты молчишь, сообразил, что тот не увидел его жеста, поэтому ответил тихим голосом, как й отец называл м ы ш и н ы м писком. Хорошо. Вдвоем они побрили во мраке. Элай говорил безумоку. о л и в е р узнал о нем следующее: Элайу тридцать два года. Он не женат. Хотя у него вяло текущие отношения с одной женщиной, которая работает медсестрой и является добровольным помощником пожарных. Она гораздо крепче меняет, я тебе точно скажу, заявил Элай. Эл Живет он примерно в часе езды от шахты и вырос на окраине с к р а м т о н а В настоящее время Элай Эл работал в Краеведческом музее в городке Джим Торп в качестве куратора и архивиста, причем он сказал, это так словно был в музее главной фигурой. Он окончил исторический факультет университета. Его работа в музее заключалась в том, чтобы составить историю угледобычи, в первую очередь в этом районе Пенсильвании. Судя по его словам, прежде всего его интересовали несчастные случаи на шахтах: взрыв рудничного газа, обрушение и более мелкие происшествия, когда шахтерам дробило ноги колесами вагонеток. или они лишались п а л ь ц е в или получали другие увечья от неправильного обращения с инструментом. Илай рассказал, как один шахтер ударил п о с т е н е з а б о я киркой, насаженной на трухлявую рукоятку. Рукоятка сломалась, кирка отлетела назад и попала шахтеру в лицо. Он остался жив, но потерял глаз и уже через три дня снова спустился в шахту. Жуть какая, правда, закончил Илай, не скрывая прям таки омерзительного восторга. Поэтому можно считать иронией судьбы, то сказал Илай, что он спустился сюда, чтобы изучить ранее необследованную выработку Рэмбл-Рокс номер восемь, и сам оказался жертвой несчастного случая. Я находился не прямо там, когда свод обрушился, объяснил Илай. Шел по рельсам для вагонеток, и когда завернул за угол, ощутил толчки, как от маленького землетрясения, а затем бабах, земля с о д р о г н у л а с ь У меня в глазах и на волосах пыль, а затем тьма, кромешная, т е м н о т а н о ведь он должен был понимать, что под землей придется работать в темноте. Вы должны были захватить с собой какой-нибудь источник света. Вдруг сказал Оливер: "Лампу, фонарик, р а з в е н е т О. Лай помолчал. У меня был с собой фонарик, но я уронил его, когда с в о д обрушился. В н е м разбилась лампочка. Нам нужно вернуться назад. Может быть, сможем его найти и починить. Починить фонарик невозможно, о л и в е р поверь мне. В любом случае, а что насчет телефона? Ноэлай оставил его вопрос без ответа. Все дело в таких авариях, как обрушение свода. Это то, что нередко они становятся следствием многих маленьких ошибок, а дальше начинается каскадный эффект. Ты знаешь, что такое каскадный эффект? Все системы сложно устроены. Строение земли и камня представляет собой взаимосвязь молекул и кристаллов, которые притягивают и отталкивают друг друга, и при этом накапливаются незначительные изъяны. Шахтеры пробивают породу, тем самым в т о р г а я с ь в землю, создавая все эти точки потенциальных аварий. Они привносят в систему уязвимости, а уязвимые предметы ломаются. Тебе что-нибудь известно об энтропии, о л и в е р Нет. уныло ответил тот, потому что не хотел это обсуждать. Ему не было никакого дела до того, о чем говорил этот человек. Его занимало лишь то, как выбраться отсюда. Элай продолжал распространяться об энтропии, как все вещи постоянно стремятся сломаться или что там, а о л и в е р думал только о том, остался ли у незнакомца телефон и существует ли хоть какая-то вероятность того, что он действительно слышал голос отца. И что будет, если они случайно на него наткнутся? Определенно отец каким-то образом попал сюда. Можно ли будет тогда найти выход? о л и в е р подумал, было позвать отца, однако решил этого не делать. Сами смогут. Отец и мне нужен. о л и в е р не хотел его видеть, поэтому он молчал. И они двигались дальше, ища, как выбраться из-под земли. И снова время начало расплываться. Казалось, физическая реальность по п е р е м е н н о то сжималась, наполняя Оливера сокрушающей клаустрофобией, то, наоборот, превращалась в бескрайнюю пустоту густого мрака. У него болело все: ребра ныли, ссадины затягивались. Однако от ходьбы то и дело открывались и начинали снова кровоточить. Оливер и Лай нашли в вагонетке мертвеца, от которого остались лишь череп и кости обтянутые истлевшей одеждой. Черепе зияла дыра, проделанная острым предметом. Это открытие вызвало у Оливера слезы, но Элай только хихикнул, словно это была какая-то шутка, хотя Оливер ничего смешного в этом не увидел. Ничего смешного не было и в том, что сразу за вагонеткой с мертвецом рельсы обрвались. о Тут Элай снова рассмеялся, постучав, п о з а в а л у он сказал: Тук -тук, "Есть кто живой". Однако затем, увидев, что Оливер не собирается ему подыгрывать, илишь расплакался сильнее. э Лай продолжал изображая диалог. Кто там, малыш у г о л е к Какой еще у г о л е к Тот, который из угольной шахты. Потом разразился хохотом и скрылся в темноте. о л и в е р у больше не хотелось быть вместе с ним, но еще меньше хотелось остаться одному, поэтому он поспешил следом. Потому что какой был выбор? Они бродили по подземным тоннелям, сначала в одном направлении, затем в другом. Паника волнами прибоя накатывалась на Оливера. Он думал: мы забыли про правило следовать вдоль правой стены, что вселяло чувство потерянности и безнадежности. Но затем паника о т к а т ы в а л а обратно в море, оставляя его подобно кукле, выброшенной на берег. Элаю хотелось непрерывно говорить. Он спрашивал у о л и в е р а кто он такой, откуда, кто его родители, но тот не отвечал, боялся ответить, поэтому молчал, ничего не говорил, шел дальше и дальше и дальше. о л и в е р а м учил голод, однако есть было нечего. Элай сказал, что можно пить воду, стекающую по стенам, воду, которая просачивалась с поверхности земли, и так они и поступали. Вода была горькой с привкусом извести. И трудно было собрать ее столько, чтобы утолить жажду, и все-таки это хоть как-то помогало. Однако Оливер очень устал. Изнурение оттягивало конечности тяжелыми якорями, и он спросил: «Можно ли немного передохнуть?» «Чудесно, чудесно!» Раздраженно пробормотал Элай и остановился, нетерпеливо пыхтя. А Оливер сполз по стене и свернулся в комок, словно куча старой одежды. Проваливаясь в сон. Он услышал удаляющиеся шаги Лая и захотел очнуться и крикнуть, чтобы тот вернулся, но усталость уже тащила его в далекие просторы. в з д р о г н у в Оливер проснулся и сразу же заплакал. Его плач гулкими отголосками разнесся по тоннелю, уходя в темноту. Он сразу же понял, что остался один. Оливер уселся, тело п р о т е с т у ю щ е заныло, откликаясь болью. Оливер застонал, стараясь сдержать слезы. Элай! крикнул он. Элай! Ни звука шагов, ни ответа, ничего. В желудке с жался тугой комок тошноты и голода. И как он не старался, снова расплакался. На этот раз не те сотрясающие тело рыдания, что прежде. Теперь Оливер плакал тихо, беззвучно. И слезы щекотали ему щеки лапками маленьких пауков. в Друг прямо у него над ухом раздался громкий шепот. о л и в е р о л и в е р вскрикнул, непроизвольно отпрянул прочь. Голос Элайя, но как он мог здесь появиться? о л и в е р не слышал, как он подошел. Никаких звуков, никакого движения, никаких изменений в тишине, сообщивших о возвращении Элайя. Однако тот стоял рядом, склонившись к о л и в е р у Элай? спросил тот. Он самый, я кое-что нашел. Где, где вы были? Куда вы ушли? Каким образом вы? Смотри, смотри, смотри! Быстро произнес Элай и вдруг свет. Оливер вынужден был прищуриться, хотя свет и не был ярким, ему показалось б у д о он смотрит на солнце. Пришлось закрыть глаза, оставив узенькие щелки, и все равно ослепительное сияние заполнило все вокруг. Но постепенно глаза привыкли к свету. И тогда он разглядел его источник — маленькую старинную лампу, похожую на чайничек со стеклом спереди, но за стеклом была не лампочка, а крохотный огонек, п р я ш у щ и й подобно посаженной в клетку феи. Насмотревшись на источник света, о л и в е р наконец посмотрел на того, кто его держал, и впервые увидел Элайевасагу. Маленькие черные глазки, устроившиеся на бледном лице, слишком бледном. Белом, как кость. Маленькие круглые очки высидали на кривом носу, похожем на гвоздодер, на самом конечке, так далеко, что казалось, собирались спрыгнуть с него и покончить с собой. Волосы у Элая были темные, а рот о к р у ж а л а растительность, словно нарисованная в спешке черная, редкая. Вид у него был растрепанный и осунувшийся. Извини, что так выгляжу, сказал он. Пришлось одолжить лицо у первого встречного. Лайер рассмеялся, однако о л и в е р не понял его шутку, совсем не понял. Это карбидная лампа, продолжал он, словно стремясь как можно скорее оставить позади неудачный юмор. Вода медленно капает на шарик карбида кальция, и выделяется газ ацетилен, который горит вот в этом тоненьком фитиле. Если не ошибаюсь, это лампа середины двадцатого века. Каким образом она до сих пор работает? у э л а я в глазах сверкнули и с к о р к и Магия, наверное. Я не верю в магию. На это у э л а й не было ответа. Повернувшись к Оливеру, он о смотрел его с ног до головы пристально, можно сказать, печально. Ты только взгляни на себя, наконец сказал у л а й Бедный ребенок, ты же еще совсем маленький. Сколько тебе лет, Оливер? Скажи мне. Двенадцать. Двенадцать. у л а й улыбнулся. Помни себя в двенадцать лет. Хорошее было времячко. Сейчас мне уже тридцать два, я давно вышел из детства. Быть взрослым сложно, но, наверное, еще сложнее быть ребенком, да? о л и в е р у захотелось крикнуть: «Не хочу об этом говорить, хочу только воспользоваться светом и поскорее выбраться из этого ужасного места». «Мы уходим отсюда?» – спросил о л и в е р Он услышал в собственном голосе нетерпение, подобное тому, с каким царапается в дверь голодная собака. Теперь мы можем светить, чтобы найти выход. И опять Элай ничего не ответил. Глаза его озарились, и он достал что-то из запазухи. Об, ты только посмотри, я нашел кое-что еще. Элай покрутил своей находкой. Оливеру она показалась старым альбомом, очень старым, потрепанным, донельзя да облезлым, с желтыми пятнами от воды. Элай прочитал вслух напечатанное на обложке название: "Книга несчастных случаев". И что? Какой-то глупый альбом. Я хочу выбраться отсюда. Тс, послушай, это журнал. Шахтный мастер заносил в него все случившиеся на шахте происшествия, крупные и мелкие. Учет важен, о л и в е р очень важен. Нельзя же жить без учета, правильно? Я просто хочу выбраться отсюда. о л л и в е р заморгал, прогоняя слезы. Знаю, знаю. Мы обязательно отсюда выберемся. Я нашел дорогу, знак, указывающий, как выйти. Но сначала я хочу продолжить поиски. Возможно, мы найдем здесь кое-что еще, Оливер. Может, с о к р о в и щ е Элахи й х и к н у л совсем как подросток, что показалось совсем не к месту. Оливер больше не мог сдерживать свое раздражение. Что? воскликнул он. Нам нельзя оставаться здесь, мы умрем. Если вы знаете дорогу, э л а й вы должны показать ее мне, пожалуйста. Просто покажите дорогу, пусть мы выберемся отсюда. В отчаянной мольбе Оливер схватил Элая за руки. Покажу, покажу. Мы пойдем туда, обещаю, скоро. Нет, прямо сейчас. Сейчас я должен загасить лампу, Оливер. Подождите, нет, у нас же есть вет. Давайте им пользоваться. Я не хочу, чтобы карбид догорел. Этих маленьких шариков хватает ненадолго. И одному Богу известно, как сильно тот, что в лампе съежился от времени использования. Потом мы снова ее зажжем. В отчаянии Оливер жадно потянулся к лампе, однако Элай уже забрал ее и задул пламя. Огонек погас, и тьма нахлынула п р и л и в н о й в о л н о й оставив только призрачный отсвет на сетчатке глаз Оливера. Такой установился порядок: Элай уходил вперед, иногда с зажженной лампой. Оливер оставался ждать, когда он вернется из темноты с очередной находкой: шахтерской каской, похожей на рыцарский шлем, пустыми банками из-под взрывных зарядов, никелированным ведерком смятым до неузнаваемости. Чем-то похожим на наручные часы, однако Элай объяснил, что это какой-то анемометр — устройство для обнаружения сквозняков и передвижений газов в шахте. На что о л и в е р сказал: «Мы можем воспользоваться им, чтобы, о а ы сказать, выход. Обнаружим сквозняк и, может быть, он выведет нас наружу». А Элай ответил: «Очень у м н о А ты толковый парень, о л л и в е р Но затем он добавил, что анемометр сломан и опять ушел, скрывшись в темноте. но через какое-то время о л и в е р стал ходить следом за Элайем, ориентируясь по огоньку лампы, когда о а была зажжена, а в других случаях просто следуя за звуком удаляющихся шагов. Он постоянно терял своего странного спутника и блуждал по тоннелям во мраке, разговаривая сам с собой, уверенный в том, что больше никогда не увидит э л а я я л и в е р часто терял э л а я но тот каким-то образом неизменно его находил. о л и в е р снова спал. Он заснул, гадая, как долго п р о б ы л под землей. Казалось, что прошло уже несколько недель, однако такое же невозможно. Он ничего не ел несколько недель без еды и он умер бы, так ведь? Так что, наверное, несколько дней, а может даже всего один день. о л и в е р просто не знал. Похоже, у э л а я не было часов. в с я к и й раз, когда о л л и в е р спрашивал у него насчет телефона, тот резко отвечал. Под землей телефон не работает, или аккумулятор сдох. Прекрати спрашивать одно и то же. о л и в е р ослаб. Его охватило о цепенение. Даже боль замедлилась, превратившись из яркого шока в тупую, отдаленную пульсацию, словно она мучила кого-то другого, словно жила в чем-то чужом теле. В какой-то момент о л и в е р услышал странные звуки передвижения, не б ы с т р г о по крайней мере вначале, мягкое т а к а т а к а по камню. Как бегает краб. Звуки доносились откуда-то справа из глубины тоннеля. Затем медленные движения ускорились, частый топоток приблизился. Отрянов п Оливер напрягся, гадая, что за ж у т к а я т в а р о битает здесь. Какое сумасшедшее чудовище, какое слепое существо, учуявшее запах его пота, крови или мочи, оставленной в левом повороте тоннеля, явилось за ним. И тут снова жила карбидная лампа. Это был Элай. Элай, а не какое т о членистоногое чудовище, он просто сидел на корточках в дрожащем свете лампы. Обнаженные в улыбке зубы светились нездоровым желтым светом, словно кожа больного страдающего печенью. Я размышлял над тем, что ты мне сказал, сказал Элай. Хорошо, негромко промолвил Оливер. Не знаю, как это понимать. Неуверенный в том, что он вообще сказал э л а е что-либо заслуживающее размышления, ты дико ненавидишь своего отца. Что? Отца? Если честно, он на самом деле сущее чудовище. Что он с тобой вытворяет и с твоей матерью? Не пойми меня п р е в р а т н о Насилие это всегда плохо, о л л и в е р Однако есть большая разница между тем, чтобы изредка обзывать своего ребенка дурным словом, или, может быть, отвешивать ему за трещину. или ш л е п а т ь по заду и тем, что вытворяет твой отец с тобой и матерью. взять хотя бы тот случай, когда ты сломал микроволновку случайно, поставив в нее тарелку супа вместе с ложкой. отец наказал не тебя. он выместил всю с в о ю злость на матери, сделал больно ей, чтобы сделать больно тебе, сломал ей пару ребер, так? точно так же, как и ты сейчас сломал свои нежные тонкие ребра. о л и в е р вздрогнул. Неужели он рассказал Элайе все это? Когда? Быть может, когда находился в забытии, когда разговаривал во сне? А сколько времени ты пролежал в больнице после того, как он пинком столкнул тебя с лестницы? Продолжал Элай. Тебе тогда было сколько? Семь? Уму не постижимо. Ты маленький ребенок, родной отец просто л е г а е т тебя в живот, и ты кувыркаешься по старым деревянным ступеням. Разумеется, множество синяков и несколько ссадин, но ты еще сломал ногу, словно рукоять метлы. И поскольку отец был зол на мать, на шлюху, п р о с т и э т о его с л о в о не м о он заставил тебя заплатить за ее прегрешение. Опять же, его слова. Я не верю в грех, Оливер, совсем не верю. Грех выдуманное понятие, некая некая вина перед Богом или богами. Что это такое, что ставит под угрозу наши отношения с этим долбанным ублюдком, небесным отцом, изложившим правила, по которым мы должны жить? Я, я не хочу об этом, и я не хочу, Оливер. Но вот мы с тобой, ты и я, под землей в темноте беседуем, как два з а к а д ы ч н ы х друга, два з а к а д ы ч н ы х друга, у которых отцы плохие. Элай положил обе руки Оливеру на колени, силой прижимая его к земле. Совершенно верно. У меня также был просто ужасный отец. Регулярно выбивал мне сопли. Ты знаешь, в чем было дело? Я постепенно до этого дошел. Вначале, когда ты еще совсем маленький, тебе нравится все то, что нравится отцу: футбол, рыбалка, и л и к о в ы р я н и е в машине. Но затем, когда становишься постарше, ты уже сам превращаешься в личность, понимаешь? Ты увлекаешься тем, что нравится тебе. Я любил книги, компьютеры и историю. А этот т р о г л а д и т не любил книг, терпеть их не мог. Господи, как он однажды отупил меня книгой "Наша Вселенная" издательство Time Life. По-моему, в моей жизни не было более жестоких побоев. И дело не в том, что в другие разы было не так больно, нет, совсем нет. Но отец сделал больно не только мне, но и книге. Просто вырвал ее из переплета. Страницы были разбросаны повсюду. Отец же ж ж е г можешь в э т поверить, ж ж е книгу. И сделал он это, потому что я вырос не таким, как он. И когда он смотрел на то, кем я стал, п р и х о д и л в бешенство. Вместо того, чтобы видеть во мне предмет гордости, отец проникался жаждой отомстить, как будто я вырвался из его власти. Я выучился тому, чему он не выучился за всю жизнь, вырвался из его рамок и как же люто отец меня за это возненавидел. Как чудовище я стал лучше, чем он. И я о -о -о. сделал то, что должен был сделать мальчик мой, о, да, сделал, что должен был. о л и в е р не хотел спрашивать и в то же время хотел. Любопытство г л а д а л о его мозговой ствол подобно голодному зверю. Что вы с делали? <связывал> Ушел из дома о л и в е р зажил своей жизнью. А. Презрительно ф ы р к н у в ф л а р а с хохотался. Шутка! Я убил д о л б а н о г о ублюдка о л и в е р в а н з и л ему в живот кухонный нож, пока он спал. А когда он дернулся, чтобы сесть, я поводил лезвием из стороны в сторону, вскрыв его словно мешок с рыбой. Кишки вывалились наружу, и он з а м е т а л с я по комнате, путаясь в своем, в буквальном смысле, заполненном дерьмом внутри. А потом поскользнулся и упал на комод в углу. Угол старого комода в о т к н у л с я е м у в лоб. И он даже не упал, н а п о л нет. Тело так и осталось стоять наискосок, опираясь о комод. Он обосрался и умер. Люди о б с и р а ю т с я перед смертью о л и в е р потому что наконец обретают успокоение и могут расслабиться впервые в своей проклятой жизни. Элай снова расхохотался, громко т р с я с ь всем телом. Пожалуйста, ставьте меня, п р о к у л и л о л и в е р Тебе тоже нужно было прикончить старика, сказал Элай, сияя зубами, сверкая глазами. У тебя еще будет шанс, если мы когда-нибудь выберемся отсюда. Но это еще нужно выяснить, правильно? Он задул пламя, погружая их обоих в темноту. Нет, крикнул Оливер, но было уже слишком поздно. Элай скрылся, и Оливер опять услышал суетящийся бег краба, стучащего конечностями по твердой земле. Так а так так и т а Вернувшись через какое-то время, Лай выложил новый хлам, найденный в шахте. По большей части просто о шметки металла, заклепки, куски жести и полузгнившие, расщепленные доски. Затем загасил лампу и снова скрылся. Из последнего похода он принес кое-что новое: кирку на короткой рукоятке, такую, какую можно держать одной рукой от к а л о в о й породы. Мне так учится есть. Оливеру казалось, будто его тело пожирает само себя, будто внутри та мерзкая тварь из фильма "Месть Джедая" влажная пасть и длинные щупальца она поселилась в нем, медленно поедая изнутри. Элай был где-то поблизости. Оливер чувствовал его присутствие в темноте. Элай беспорядочно метался по тоннелям, а Оли л больше не мог двигаться, слишком о б е с с и л е л ему хотелось умереть. Я совершил ошибку, Оливер. Вдруг послышался шепот Илай, в котором прозвучали сдерживаемые слезы. Мы в ловушке. И все из-за моего любопытства, моего стремления узнать больше. Ошибка про счет, эксперимент, несчастный случай. Но на самом деле несчастные случаи никогда не случайны, правда же? Нет, нет, нет, нет, никогда. Мы можем идти, сказал Оливер хрипло. С трудом выталкивая слова из жесткого пересохшего горла, они прозвучали скорее как ветер, чем как членораздельные звуки. Но Элай продолжал: Мне, мне кажется, кажется, будто я уже бывал здесь, будто мы уже бывали здесь раньше. Ты и я в этом самом месте в этой кромешной тьме. Полный поворот. Знаешь, о л и в е р есть циклическое представление о мире. Обращение одних и тех же эпох одна следом за другой, одна за другой. На человеческом уровне есть Ну, перевоплощение. Человек живет, умирает, возвращается обратно. Но на космическом уровне все то же самое. Эпоха проходит, колесо поворачивается и все начинает ломаться. Долбанная машинерия начинает разваливаться нахрен. о л и в е р просто трещется, рассыпаясь, и только после этого может начаться новая эпоха. Вот как обстоит дело. Вот как двигаться дальше. Но двигаться дальше нельзя. до тех пор, пока не завершится цикл. Если действительно хочешь что-то исправить, у о л и в е р сперва нужно это сломать. Нельзя починить вздыбившийся пол. Его нужно разобрать напрочь. Дом о д р е х л е л сдался термитам и плесени. Нужно пригнать кран с шаровым тараном и бах-бабах ба -бах, разнести дом к черту до самого основания, а затем построить на его месте новый, лучше. Вот почему вы убили своего отца. едва слышно спросил Оливер. Похоже, т у т э л а й задумался. Наконец, словно признав правду в словах Оливера, он сказал чуть ли не радостно: "Пожалуй, да, Оливер, пожалуй. Я хочу выбраться отсюда. Если все это произошло раньше, быть может, мы сейчас сможем сделать все, как нужно и выбраться. Вы же говорили, что знаете дорогу. Я действительно знаю дорогу. Усмехнулся л а й Возможно, и ты тоже. Я знаешь. Ты не задумывался, Оливер? Позволит ли тебе смерть б е жать от всего этого? Начать сначала. Даст ли она тебе второй шанс? Если ты умрёшь, выберешься ли из шахты? о л и в е р подумал, но не осмелился сказать вслух. Нет, если умру я, но может быть выберусь если. умрешь ты. Аромат теплого приготовленного мяса прокрался о л и в е р у в ноздри, пробуждая его от о сна. Аромат тушеной говядины, сочный, соленый, пачкающий пальцы жиром, когда отрываешь нежную мякоть. Я нашел еду, сказал Элай. Где? спросил Оливер, потому что это было невозможно. Просто ешь, я все объясню. И теперь аппетитно пахло прямо у Оливера под носом. Он уселся как мог прямо, превозмогая усталость и боль, и почувствовал поднимающийся к лицу теплый пар. Элай предложил откусить кусок, и так Оливер и сделал. Наклонившись, он открыл рот, и его зубы и язык нащупали жареное мясо, от чего по всему его телу разлилась бесконечная радость. Мясо оказалось мягким и нежным, на вкус это была скорее свинина, не говядина, несмотря на запах, но это не имело значения. Мясо наполняло Оливеру живот, придавая силы и надежду, и он вжался в него лицом так крепко, точно это были любящие руки бабушки. Мальчик мой хороший, говорила она, кушай, кушай. Карбидная лампа внезапно снова ожила. Внизу на коленях Холивера была кровь, очень много крови. Она струилась у него по рукам, капала с подбородка. Мясо на коленях оказалось ногой, человеческой ногой с оторванным куском. Это я откусил, нет, со б н а ж и в ш е й с я влажной красной мякотью. Кровь не била струей, а вытекала лениво, словно вода из осторожно сжимаемой губки. Рядом сидел Элай, выставив одну ногу, вторая отсутствовала до самого бедра. В руке он держал ржавую пилу с погнутыми зубьями. Я нашел пилу, Оливер, посмотри. Хихикнув, сказал Элай: Я нашел пилу. Цвет погас, и в этот момент Оливера вырвало. Прижимаясь к стене как можно дальше от собственной блевотины, Оливер опять провалился в бессознательное состояние. Когда он очнулся заново, металлический привкус гнилой крови в о рту исчез, и кожа также перестала быть липкой от нее. Все снова стало сухо, хотя желудок Оливера, на удивление, оказался полным. Это сон, подумал он, просто сон. На тут шагах в десяти-двадцати снова послышался негромкий смешок. Это был Элай, сказавший: «Только не говори мне, паренек, что ты снова проголодался. Совсем безног мне никак не обойтись». Однако затем он ушел, и о л и в е р о т ч е т л и в о услышал шаги один за другим, ровная походка человека на двух ногах, а не скачки того, кто отпилил себе ногу ржавой пилой. о л и в е р не мог понять, что происходит. Он подозревал, что потихоньку сходит с ума. Пусть так, но Сэлайм все равно что-то не то. Он играл с о л и в е р о м издевался над ним и с т я з а л его. И о л и в е р знал, что ему нужно раздобыть лампу, украсть ее у э л а й я Поэтому к тому моменту, когда тот вернулся, о л л и в е р уже нашел то, что было ему нужно: кирку. Он здорово ослаб, однако жажда жить и выбраться из-под земли была сильнее, поэтому он стиснул рукоятку кирки с такой силой, что в пальцах не осталось крови. Элай возвращался, тихо напивая себе поднос, а Оливер подкрался ближе, стараясь как можно точнее определить в кромешной тьме, где находится этот странный человек. Однако он не смог этого сделать. Казалось, Элай здесь, но вот он уже там. А о л и в е р с осознавал, что сил у него почти не осталось, что он скоро рухнет, что тяжелая кирка вывалится. Мир сдал, бормотал Элай, прогнил насквозь Его с о ж р а л и черви, словно я б л о к о чав-чав. Вот ч с т в в а т ь с я здесь, чем вернуться туда, это я тебе точно говорю. Здесь безопасно. Мир разваливается на части, на колесо вращается, колесо ломается, и вот он, Элай, стоял прямо перед о л и в е р о м опустив голову. Тихо б о р м о ч а себе под нос. Ну же, о л и в е р давай! к р х т я от напряжения, о л и в е р поднял кирку, замахнулся. Жах! Все равно, что вонзить нож в жирную тыкву. о с т р е ю кирки погрузилась глубоко в голову Элайя. о л и в е р почувствовал, как к р у ш и т с я череп. Чиза. Простонал Элай. прежде чем рухнуть на землю. Вскрикнув, Оливер выпустил кирку, та упала вместе с телом, застрявшая в голове. Оливер отпрянул назад, ужаснувшийся сделанному. Хотя он не видел последствий своего преступления, он чувствовал мысленистый запах крови, а затем, как и обещал Элай, распускающееся зловоние дерьма. Потом Оливер ощутил чуждое, безумное чувство, поднимающееся подобно п у з ы р ь к а м в газировке. Он рассмеялся, потому что пошел ты нахрен Элай, потому что ты сумасшедший придурок, чудовище, мерзкое дерьмо, такое же, как отец Оливера, такое же, как отец самого э л а я чудовище во мраке, п р я ч у щ е е свет, выдающее его мучительно маленькими дозами. Смеясь, Оливер подсел к убитому. В темноте он наткнулся плечом на рукоять кирки, и подбородок мертвеца скользнул по жесткой неровной земле. Ой! воскликнул Оливер и снова хихикнул. Он стал ощупывать труп в поисках добычи. Сначала правая рука вниз до кисти ничего. Затем левая рука, но ну и там тоже ничего. Нет, нет, нет. Где лампа? И в груди у Оливера зашевелился страх, что он совершил ошибку. Сначала ему нужно было определить, где лампа. Теперь она могла быть где угодно. Возможно, Элай где-то спрятал ее в глубине тоннеля, или за камнем, или или она лежит под ним. Передвинуть э л а я было совсем не трудно. Он оказался легким, словно вязанка хвороста. о л и в е р откатил его в сторону, и вот она. Он поспешно схватил лампу. А что дальше? Его сразило новое откровение. Обдало холодом, как ледяная вода замерзшего озера. Я не, не знаю, знаю, как это... ее зажечь. Оливер не нашел никакой кнопки, никакого механизма. Он нащупал какой-то вроде как ключ, такой, каким раньше заводили механические игрушки, и покрутил его в одну и в другую сторону, однако ничего не произошло. Ветилай каким-то образом зажигал лампу, так для этого требовался огонь. Но видел ли Оливер хоть раз, чтобы э л а й чиркал спичкой или пользовался, как это называется? Кремнем или чем-нибудь еще таким, он ведь обязательно увидел бы э т о И тем не менее Оливер проверил карманы мертвеца, но нашел только мусор и монеты. Монеты подойдут. В свое время на уроке Оливер не обратил на это особого внимания, и все же запомнил, что при ударе металла по камню образуются искры. Поэтому он взял одну монетку, судя по всему, пятицентовую, силы и силой провел ею по земле. т р т р но ничего не произошло. Тогда о л и в е р подошел к стене и попробовал еще раз, вводя монеткой в зад и вперед быстрее, быстрее. И что? По-прежнему никаких искр. о л и в е р расплакался от злости и отчаяния. Да, он это сделал, все испортил. Воспользовался своим шансом и все загубил. Отец всегда называл его неудачником, и п о х о ж е чудовище было право. Он облажался по полной. Ты был прав, папа. Ты был прав. о л и в е р упал на колени. Он даже не мог плакать. Просто стоял на коленях в темноте, кающийся грешник, прижавший с я л б о м к земле и больше ничего не ждал. Стало уже совсем невыносимо. с м о р а д смерти, зловоние фекалий, темнота, одиночество. о л и в е р уже думал, что уж пусть лучше пь его мучил Элай. Нужно положить этому конец. Оливер попытался вытащить Кирку из черепа, илая, раскачивая ее взад и вперед. Наконец Кирка поддалась. Оливер отнес ее к стене, и щ у п а в камень, нашел в нем трещину. Собрав все до последней капли силы, со всего размаха вонзил Кирку в эту щель, покачал. Кирка держалась крепко, и опять Оливер опустился на колени. Он приложил голову к Кирке, торчащей прямо перед лицом. Самое нежное место решил он глаза, поэтому Оливер закрыл левый глаз и осторожно прижался им к другому концу кирки и медленно отклонил голову назад. Оливер понимал, что если резко дернет головой вперед, кирка попадет ему в глаз, вонзится в мозг, и он умрет. И может быть, может быть. Это станет благословением. Мучитель Элай в своем безумии дошел до важной истины. И смерть, несомненно, откроет путь к свободе. После нее Оливер пробудится где-то в другом, новом месте, там, где лучше. к о Лес уломается, произнес Оливер словно молитву, и чинится. Оливер, простонал Элай, и его голос заполнил подземный тоннель. Оливер вскрикнул. позади послышался шорох, а затем донеслось легкое така-так -так» панциря краба по камню. п а р ы в и с т о развернувшись, о л л и в е р прижался спиной к стене рядом с киркой. В темноте он увидел силуэт, похожий на человека, но слишком длинный, слишком тощий, слишком высокий. Он поднимался над тем местом, где лежал Элай. Силуэт сиял не своим светом, а от цветами лунного серебра на масляной плёнке. От него исходили полосы белого света, искрящиеся всеми цветами радуги. Кто? Что? Омер. Снова п р о и з н е с голос. Это был голос Элая, и в то же время не его голос. Голосом Элая он был только снаружи, а под ним звучали сотни других голосов, наложенных слоями друг на друга. Ты умер, И однако же я стою. Мне жаль, жаль, очень жаль, что я убил тебя. Напрасно, влажный смешок. Пришло время, Оливер, время, время для чего? Время увидеть свое предназначение, научиться магии, сломать мир.